Глава 2. Как я предвидел, когда такая сумма попадает в руки, мягко говоря, не очень умным людям, то они, как правило, слегка шалеют. У них тут же появляется нестерпимый зуб немедленно их на что-нибудь потратить. Как известно, что досталось легко, то не ценится. Понятно, что со своей добычей вся троица тут же отправилась в ближайший магазин, при этом не абы какой, а дорогущий. «Я вот галстук за 300 баксов купил». «За 300? Ну ты парень лох, вон в соседнем магазине такие же за 500 лежат». «Диагноз, в общем, ясен. Невидимый для всех я наблюдал, как они выбирают себе покупки. Каждому по часикам, непростым а золотым. а ага. ручка Паркер – совершенно необходимая для них вещь. Ну, просто очень необходимая, блин. Ну, скоро они там закончат. Ага, наконец-то». Троица лениво подошла к кассе. Главный обалдуй царским жестом вывалил прямо перед кассиршей несколько пачек денег. Та мило улыбнулась. «Так, если в кассиршах держит не совсем идиоток». Кассирша, довольно милая девушка, не переставая улыбаться, быстро считала купюрой. Вдруг ее правая рука на миг исчезла из вида. Только я заметил, как она нажала на кнопку под кассой. И тут же она вернулась к подсчету денег. Словно ничего и не было. А парни продолжали весело похохатывать, воображая, какие физиономии будут у их приятелей, когда они похвастаются перед ними своими покупками. Таких веселых их и накрыла служба безопасности магазина. Откуда-то сбоку вышли трое парней нехилого телосложения, подошли к моим мафиози и ухватили их за шки. «В чем дело, Леночка?» – вежливо спросил один из охранников. Кассирша молча протянула одну из купюр «А вот эти придурки хотели вот этим расплатиться. Ну, не знаю, наверное, они всех полагали такими же идиотами, как они сами». охранник молча повертел в руках сутяную банкноту потом повернулся к озадаченной троице да ребята попали вы подделка и распространение ассигнаций парни эти идиоты на цветном принтере отпечатали деньги и думали у них пройдет этот фокус цветной принтер ахнул один из троицы ну погоди игрок прорычал главарь да погожу погожу чего ж так то карать то Глядя на вытянувшиеся физиономии троицы, я весело рассмеялся. «Чертовски удачный день! Как там, — говорят люди, — не сделал ближнему пакость, день прошел зря!» Впрочем, в пакость эта троица фляпалась по собственной инициативе, как обычно и происходит с людьми, а потом винят во всем чертей. «Черт, дескать, надоумил, ага, вот взял и надоумил, да люди порой творят такое, что не придет в голову ни одному черту, а уж этой троице и вообще грех кого винить, сами виноваты, а я, ну, я только слегка помог им осознать вину». «Если встречу этого игрока, то сразу пришибу!» — прошипел главарь, когда его за шкирку выволакивали из торгового зала. «А что ждать?» — вежливо спросил я. «Давай!» — главарь резко обернулся. «Вот он!» — завопил он, показывая на меня пальцем. «Это он дал мне те деньги! Хватайте его!» Охранник, тащивший моего обалду, и окинул тот угол, куда показывал пальцем его подопечный, равнодушным взглядом, а потом отвесил ему хороший подзатыльник. «А ну шагай, ты еще вон ту швабру обвини!» «Да я вам правду говорю, и при тут швабра?» В этот момент все шести раскрылись за дверью подсобного помещения. Ну что ж, на какое-то время об этих мафиози местного масштаба можно забыть. Остальная их шайка не опасна без своих главарей, а этим парням и правда полезно будет получить урок. Глядишь, поумнеют. Поймут, что бандитский хлеб вовсе не так сладок, как казалось. Тюрьма же лишена всякой романтики. Впрочем, вряд ли они поумнеют, но шанс дать им стоит. Да, денёк сегодня на редкость удачный. Правда, некоторые говорят, что это не к добру. Ну что ж, посмотрим. А теперь к нашему дорогому художнику. Как я не спешил, но всё-таки без хвоста путешествовать в мире людей довольно муторно и медленно. Вот ведь хвостом щёлкнул и всё. Ладно, больше ни слова о хвосте. Стоит ли мечтать о том, чего ещё нет? Вот стану совершеннолетним... «Ладно, всё, больше ни слова. Ну, блин, и как люди обходятся без хвостов или крыльев? А этот так называемый общественный транспорт, да это же вообще кошмар! Ещё на голову бы мне залезли в троллейбусе, я единственный раз в своей жизни пожалел, что рассказы людей о рогах чертей всего лишь выдумки. Были бы у меня рога, этот хам не облакачивался бы на мою голову. Видите ли, ему держаться больше не за что». Сразу нашел, за что держаться, когда я заставил его увидеть, как из моих волос вылезают разные мелкие зверушки, типа в шеи клопов, и лезут ему на руку. «Как!» — он кричал. «Как тер свои руки о куртку!» Короче, высадили его на первой же остановке как опасного больного. Правда, этот хам и не особо сопротивлялся. Нет, я, конечно, люблю разные развлечения, но когда их становится слишком много... Короче, я больше не хочу сегодня иметь дело ни с какими мафиозами, хамами, хулиганами и прочими представителями племени кандидатов на курорты ада. Альена, где ты? Альена была в доме у нашего художника Григория Ивановича и задумчиво смотрела на спящего Алешу. Сам художник сидел на стуле перед кроватью и также задумчиво смотрел на мальчика. Я незаметно проник в комнату и озадаченно оглядел эту картину, почесал затылок, потом вежливо кашлянул. Альена обернулась. «А, это ты?» – без всякого интереса сказала она. «Где мотался?» «Я мотался?» обиделся я. «Нет, это мне нравится, я тут в поте лица тружусь, спасаю вот этого кандидата на путешествие к нам». «Обойдешься», — прервала меня Альена тем же равнодушным голосом, даже не обернувшись. «Чего?» — не понял я. «Что обойдешься?» «Насчет кандидата обойдешься, не ваш он». Я вторично почесал затылок. «Альена, а ты не заболела?» «Вообще-то я только шутил, ты что? Шутки уже разучилась понимать?» «А тебя не поймешь!» Я снова поднял руку, чтобы почесать затылок, но замер. Покосился на всех. Григорий Иванович продолжал также сидеть, задумчиво глядя на мальчика. Нас он, понятно, не видел. «Алиена, что тут произошло?» «А ничего!» Алёша бросился бежать. Я же постаралась убедить художника, что мальчику нужна помощь. Сказала, что ему некуда податься. В общем, представилась знакомой алёши Художник, как мы и ожидали, побежал за ребёнком. Алёша в этот момент плакал в какой-то подворотне. «Надеюсь, он не того?» – я сделал красноречивый жест, словно обматывая вокруг шеи верёвку. «Нет, хотя кто знает, что было бы при Диме чуть попозже». И тут совершенно неожиданно для меня апатию Альены словно рукой сняло. Она вдруг резко повернулась ко мне, ухватила меня за грудки и принялась яростно трясти. «Ты, придурок несчастный, ты хоть понимаешь, во что ты втравил этого мальчика?» «Эй, полегче. Не я втравил, а мы втравили. Ты тоже в этом участвовала?» «А у меня был выбор». «Был. Выбор есть всегда». «Ты мне тут еще лозунги начни декларировать!» Альена фыркнула, наконец-то отпустив меня, я старательно разгладил свою рубашку. «И че ты взбесилась?» – буркнул я. «Сбесишься тут! Ты просто не видел, что здесь было!» Григорию Ивановичу с трудом удалось успокоить мальчика. Он напоил его каким-то отваром, и Алеша уснул. Спит уже часов восемнадцать, почти сутки. Сейчас вроде спокойно, а раньше метался, между прочим, тебя вспоминал». «Правда?» – обрадовался я. «И что он вспоминал?» Лена покосилась на меня. «Тебе повторить его слова?» «Я на миг задумался. Да, пожалуй, не надо. Я тут трезво подумал и решил, что вовсе не хочу знать, что он говорил обо мне». «И правильно. А что наш художник?» «А что он сидит. Как Алеша уснул, так и сидит. Боится даже на миг отойти». «Железный человек!» «Нет, просто человек, самый обычный!» Я согласно кивнул. ну все же ему себя поберечь стоило!» «Возможно, но не тогда, когда ребенок во сне кричит, что все равно жить не будет!» «Боже мой, Изергиль, ты не представляешь, что тут было!» «Да, я поежился!» «А, Лена, не будешь ли ты так любезно?» «Не упоминать его в моем присутствии!» «В устах ангела это немного неприятно. Кажется, ведь вам тоже нельзя упоминать его в суе!» «Прости, тут с этими людьми чего только не станешь говорить!» Альена обхватила плечи руками и ссутулилась. «Мне страшно», — вдруг призналась она, — «Изергейль, дело ведь уже давно переросло нашу с тобой школьную практику. Сейчас ведь решается судьба человека». «И даже ни одного», — кивнул я, — «не забывай об отце Алёше и почему ты думаешь, что мне не страшно». «А тебе-то чего бояться? Для тебя же лучше, если все тут попадут в ад». «Ага», – согласно кивнул я, – «конечно, для меня лучше. Проиграю пари, останусь на второй год». «Изергиль, ты хоть на минуту можешь перестать думать о себе и подумать об этом несчастном ребенке». «Могу, но кто тогда будет думать о несчастном мне?» «Ты неисправим». «Естественно». В этот момент алёша пошевелился и открыл глаза, прервав наш спор. Альена мигом забыла обо мне и повернулась к мальчику. Прикрыла глаза, потом печально вздохнула. Он не успокоился. Вся его боль осталась при нем. Сон не пошел на пользу, как я надеялась. «Да просто его боль слишком велика». «Чтоб ты понимал, черт!» «А, конечно, я не прогуливал уроков, в отличие от некоторых ангел Альена фыркнула, но промолчала. Алёша тем временем медленно привстал и с испугом посмотрел на Григория Ивановича, продолжавшего сидеть рядом с ним. Мальчик сжался и испуганно попятился, с какой-то обречённостью глядя на мужчину. «Что с тобой, малыш?» – удивился художник. «Вы меня как это, совращать будете?» – обречённо спросил Алёша. «Сказать, что художник был ошарашен подобным заявлением?» Значит, не сказать ничего. Я вообще был уверен, что выражение, отвисшее до полочелесть, образное. Сейчас я понял, что это не так. Григорий Иванович несколько раз удивленно моргнул, потом помотал головой. «Что?» – переспросил он. «Чего я буду делать? Ну ведь зачем-то вы привели меня к себе домой? Зачем?» Кхм-кхм, Григорий Иванович помотал головой. «А если я скажу, что просто хотел тебе помочь?» «Врёте, мне никто не хочет помочь, все только обманывают». Сказано это было таким усталым тоном, что можно было подумать, будто словайте говорит умудрённой жизнью старик, а не мальчишка. Алиена испуганно повернулась ко мне. «Эй, он же теперь никому не верит!» «Ну, значит, поверит», — спокойно отозвался я. «Теперь вся надежда на то, что мы в художнике не ошиблись». «Он не будет делать то, что предложил Алёша». Ха -ха, «Я не думаю, что будет. Главное, чтобы он выслушал мальчика, а выслушал и понял его, а не отмахнулся бы от глупостей». Мы с Альеной выжидательно уставились на Григория Ивановича, ожидая его реакции». Колена схватила мою руку, сжав ее, словно в тисках. Григорий же Иванович несколько секунд молча разглядывал мальчика, словно размышляя о чем-то. «Вот что», — наконец заговорил он, — «ты чаю хочешь?» «Чая?» — алюша растерянно моргнул. «Ну да, у меня тут должны были конфеты остаться. Давай-ка вставай, хватит дрыхнуть, а я пока воду скипячу Григорий Иванович отправился на кухню и загремел там посудой. Алеша тут же вскочил и поспешно обулся, обернулся к выходу, шагнул. Альена рванулась было к нему, но я вовремя ухватил ее за руку. «Куда? Он должен сам сделать выбор. Это только его решение. Помнишь, что я говорил про герметичную комнату?» «Но он же уйдет!» «Это будет его решение, и только его». Пусть учится думать и действовать самостоятельно. Если не научится сейчас, то он обречен быть игрушкой в руках разных типов. «Под разными типами ты подразумеваешь и себя», — едко поинтересовалась Альена, но мешать Алёше уйти она больше не пыталась. но разумеется». Алёша тем временем неуверенно подошел к двери и выглянул в сад. Направился было к калитке, но тут увидел мастерскую художника. Замер, не смело шагнул к застекленной стенке и прилип носом к стеклу. «Нравится!» — во двор вышел Рогожев с чайником в руке. В другой руке он нес сахарницу». Поставив все это на наврытый в землю под навесом стол, он подошел к Алеше. «А что ты отсюда разглядываешь? Заходи и смотри». «А можно? Ха -ха, конечно, можно. Заходи, заходи». Алеша несмело вошел внутрь довольно тесноватого помещения. Я обратил внимание на то, что разбитое мной стекло было уже заменено фанерой. Тут Альена толкнула меня в бок и кивнула в сторону забора. Я обернулся. Там над кустами торчала голова Ксифона и разглядывала двор, только его тут не хватало, хотя давно он тут, часов шесть, не знаю, что ходит вокруг, Ха, кто ж его поймет, впрочем, могу, конечно, догадаться, все пытается вынюхать, что нам тут надо». не похоже что он нас видел видел видел можешь не сомневаться мне гораздо больше интересно сообщил он отцу алёше и священнику что нашел мальчика или нет вроде бы как он пообещал это сделать вот это да донеслось из-за двери импровизированной мастерской красота А я заглянул внутрь. Алёша стоял перед огромной картиной, на которой была изображена большая река с плывущим по ней трёхпалубным пароходом. Видно было, что картину рисовали с какого-то высокого места, обрыва или утёса. Где-то внизу виднелся пляж. Солнечные лучи играли на воде. Вся картина, казалось, лучилась жизнью и радостью. Я эту картину раньше не видел, и теперь, поражённый не меньше Алёши, Замер. За моим плечом восхищенно сопела Альена. «И этого человека ты хотел заставить рисовать машины на день рождения?» поинтересовалась Альена минут через пять всеобщего молчания. «Я только головой покачал. Да если б я только увидел эту картину раньше, то не стал бы устраивать своего дурацкого представления». «Вы, наверное, хороший человек, раз так рисуете!» — с грустью заметил Алеша, отходя от картины. Григорий Иванович пораженно замер. Видно, он ожидал несколько иной оценки. «А почему, наверное?» Алеша пристроился на краешке стула перед поставленной чашкой чая, взял ее в руки и повертел, разглядывая на свет». «Я хочу вам поверить, но не могу», — признался он. «Я так не хочу ошибиться еще раз». «Так, «Та малыш, а тебе не кажется, что стоит все рассказать, может, тебе самому легче станет». «Да вы мне все равно не поверите», — грустно заметил он, отпивая чай. Поморщился и положил в стакан два кусочка сахара из открытой пачки рафинада, размешал. «Да? А почему бы не попробовать? Я ведь вижу, что тебе нужна помощь!» «Да мне никто не поможет! Я ведь продал душу дьяволу!» Вдруг признался Алеша и всхлипнул. И тут его прорвало всю накопившуюся за эти дни боль. Он выплеснул в этом рассказе. Григорий Иванович слушал внимательно и не перебивал. «Но не верил!» «Видно было, что ему хочется поверить мальчику, чтобы ободрить его!» «Но просто не мог он!» И Алеша, казалось, чувствовал это, чувствовал, и его голос становился все тише и тише. Надежда, звучавшая в начале его рассказа, теперь стала постепенно сменяться отчаянием. «А люди утратили веру», — грустно констатировала Альена. «Они начинают мыслить тогда, когда надо просто верить». «Ага», — так же печально отозвался я. «Но я бы еще добавил, что они начинают верить тогда, когда не мешало бы подумать». «И что нам теперь делать? Если между Алешей и художником не установятся доверительные отношения, то тогда мы уже точно ничего не сможем сделать». В этот момент я оглянулся на забор и улыбнулся. А надежда все же есть. «Ты о чем?» — подозрительно спросила Альена. «Ты не поверишь, а ты постарайся, да нам Ксифон поможет!» «Вот уж точно не поверю!» — фыркнула Лена. В этот момент калитка с грохотом распахнулась, и во двор ворвался отец Алеши. За ним поспешно вбежал священник. Последним с достоинством вошел ксифон с гордым видом победителя, рассматривая все вокруг. Я едва не расхохотался, глядя на его гордый вид. Алиена тоже фыркнула. Однако сейчас нам было вовсе не до него. приведя отца Алеша с ужасом вскочил и спрятался за художником. Тот, не понимая, кто эти люди, но, наблюдая реакцию мальчика, встал. «А вот реакция отца Алеши меня удивила!» И обрадовала. Он замер, замер и с болью посмотрел на испуганного сына. «Леша!» – прошептал он. «Уйди, не трогай меня!» «Что здесь происходит?» – насупился Григорий Иванович. «Тише, брошу вас, тише!» – это уже священник. «Я не пойду с ним!» «А ну тихо!» – вдруг гаркнул священник так, что немедленно установилась тишина. Григорий Иванович замер с открытым ртом, видно, хотел что-то сказать, а Леша замер у него за спиной. Сгорбившийся отец Алеши отошел назад, и только Ксифон ухмылялся и вертел головой, словно зритель, разглядывающий артистов на сцене. «Я думаю, нам надо немного прояснить обстановку», — уже спокойно продолжил священник. «Иначе у нас будет небольшое недопонимание, а небольшое недопонимание грозит большими бедами». «Золотые слова! Вот бы всем людям вдолбить их в головы, столько ошибок избежали бы!» «Я тоже думаю, что стоит объясниться!» — холодно заметил Григорий Иванович. — Судя по всему, мальчик вас знает, и он не слишком рад вас видеть. — Вот это отец Алеши Нинашев, Виктор Николаевич Нинашев, — представил священник отца Алеши. — Ах, вот как! — медленно протянул Рогожев, по-новому разглядывая стоявшего напротив него мужчину. — Понятно, мне тут Алеша рассказал кое-что про вас. Тут даже не надо быть телепатом, чтобы понять, что рассказ этот был совсем недоброжелательным. Виктор ненашев даже попятился слегка, когда Рогожев шагнул ему навстречу, но не успел. Мощные руки ухватили его за лацканный пиджака. Нинашев не сопротивлялся, только глаза прикрыл. «Виктор Николаевич, безусловно, заслужил кару», спокойно сказал священник. «Но хочу заметить, что если вы его изобьете, то это никак не поможет ребенку». «А вы кто такой?» недружелюбно поинтересовался Рогожев. «О, прошу прощения, отец Федор, священник. Думаю, что в вашей ситуации я буду не лишним». «Поп!» – презрительно скривился Алеша. «Откуда у вас в столь юном возрасте такое презрительное отношение к священнослужителям, молодой человек?» поинтересовался отец Фёдор. «Оттуда!» – буркнул Алёша. «Весьма информативно!» «Как есть!» – Алёша уже успокоился и разглядывал всех из-под лоби. «И не хочу я с вами разговаривать ни с кем!» Ну ты придурок», — вмешался Ксифон, заткнись и слушай. Если хочешь избавиться от извергиля, то я очень тебе советую послушать этих людей. А я и от тебя хочу избавиться и от всех вас хочу избавиться, что вы все ко мне пристали. Алеша вдруг сорвался с места и бросился к калитке, но на его пути оказался ксифон, который подставил ему ножку. «Нет, ну никогда ему не подняться выше мелкого беса, никогда!» «Он все равно уйдет», — вздохнула Альгина. «Правильно, поэтому пора нам раскрыть кое-какие карты». «Ты о чем?» Лена вдруг сделалась жутко подозрительной и очень внимательно стала разглядывать меня. Я честными глазами смотрел на нее. «Никакой пакости, честное слово! Разве что к Сифону против этого ты не возражаешь?» «Против этого не возражаю. Ну тогда за калитку, там снимаем морок и заходим. Вперед, поспешим, а то сейчас начнется драка». Драка действительно могла начаться в любой момент. Алёша поднялся, отряхнулся и, судя по его виду, ему уже было абсолютно все равно, на кого кидаться. На мафию, на милицию или на черта, мне даже стало жалко ксефона. Я поспешно вытащил Альену на улицу, однако здесь нас ждал другой сюрприз. Я совсем забыл о том, где жил наш художник. В частном секторе, где все знают друг друга, появление трех чужаков не могло остаться незамеченным. И теперь некоторые соседи с любопытством поглядывали на калитку, за которой скрылись незнакомцы. Вспомнив, с какой скоростью пришла помощь Григорию Ивановичу, когда я изображал тут крестного сынка, я только головой покачал. Ах, соседи, соседи, они могут быть либо проклятием, либо спасением. Григорию Ивановичу с этим, похоже, повезло, а вот нам нет. Пришлось отойти подальше и прятаться за деревьями. Только там мы смогли появиться на улице. «Лучше нам поспешить», — заметил я, то боюсь случится что-то непоправимое». «От твоего Ксифона всего ожидать можно», — согласилась Альена. «Он такой же мой, как и твой», — огрызнулся я. «Неважно, но такого болвана еще поискать». Однако Ксифон в этот момент меня интересовал мало. Моё внимание привлёк небольшой пушистый котенок, что вышел из-под каких-то ящиков. Судя по всему, когда-то он был домашним, а сейчас его либо выгнали, либо сам убежал. Я метнулся к нему и успел поймать котенка прежде, чем тот убежал. Котенок зашипел и попытался меня царапать. Я тут же сунул его Альене в руки. Вот ведь скотина у нее сразу успокоился и даже замурлыкал. И почему животным черти не нравятся? «Что это?» – поинтересовалась Альена, отстраняя от себя котенка и отворачиваясь. «Ну да, пахнет от него прилично. И не духами. Котенок?» «Я знаю это!» — сердито прошипела Альена. «Зачем ты мне его дал?» «Да надо! Спрячь его пока! Куда спрятать? Да хоть за пазуху засунь!» Альена наградила меня таким взглядом. «Ты совсем рехнулся, а запах?» Я сердито повернулся к ней. «Ох уж, девчонки! И то не так, и эдоник, не эдок!» Так заткни ему нос, прорычал я и тут же об этом пожалел. Я думала она меня убьет на месте. Все-таки мне повезло, что Альена ангел, поэтому вместо убийства она ограничилась пинком. Но извини, извини, поспешно проговорил я, прыгая на одной ноге и потирая вторую. А ты не забыла, что нам спешить надо, а котенка прибереги». Алена пристально посмотрела на меня, потом молча кивнула и зашагала к калитке. Я несколько секунд глядел ей вслед. «И это ангел? Ну, дядя!» «Нет, вы видели где-нибудь ангела, который пинается, как черт?» «Ей полагалось терпением и кротостью сносить все мои насмешки и приколы!» «А пинки — это моя епархия!» «Ха-ха! Как же! С терпением и кротостью!» «Тут впору самому становиться терпеливым и кротким, чтобы не попасть под раздачу!» «Впрочем, именно поэтому мне и нравится эта девчонка!» но дядя, я все равно припомню. Мой счет к нему уже достиг астрономических размеров. И за эту практику, и за эту помощницу, и за многое другое». Я вздохнул и бросился догонять своего ангелочка. Альена уже подошла к калитке и теперь только ждала меня. Котенок мирно дремал у нее на руках. Как я заметил, Альена успела уже вычистить его каким-то хитрым способом. «Да, в плане помощи другим с ангелами никто не поспорит». Взмахнул рукой, и котенок уже чистый, умытый и приглаженный. Даже не узнаешь этого уличного хулигана. «Ну ты долго там меня собираешься разглядывать?» Едко поинтересовалась Альена. «Кто-то говорил, что нам спешить надо». Я едва не покраснел, однако на всякий случай отвернулся, сделав вид, что разглядываю соседей. «Да я просто обстановку изучаю», — значительно произнес я таким тоном, каким обычно говорит командующий войсками перед решающей битвой. Альена покосилась на меня, но мою последнюю фразу оставила без комментариев. Вместо этого только спросила «А ты уверен, что нам надо вдвоем появляться? Для алёши это может быть сигналом к тому, что его опять обманули, он мне ведь верить начал». «Да все путем, поверь мне, мы сыграем в древнюю людскую игру, хороший и плохой. Думаю, жребий кидать кому какая роль достанется мы не будем». — Пожалуй, — хмыкнула Алиена. — Ну, я рад, что ты со мной согласна. Я и в самом деле смогу хорошо изобразить ангела. — Шутка, шутка! — успела я крикнуть раньше, чем Алиена успела нащупать что-нибудь тяжелое. Порой я действительно начинаю сомневаться, кто из нас двоих черт, а кто ангел. Успели мы, похоже, вовремя. Во дворе уже готова была разразиться маленькая, но далеко не победоносная война. Алёша чуть ли не с кулаками лез на ксифона, который его поддразнивал. Григорий Иванович пытался сдержать мальчика. Отец Алёши пытался прийти на помощь сыну, но Алёша от него шарахался сильнее, чем черт от тла. «Ну, черти вообще-то от Ладана не шарахаются, нам просто запах не нравится. Короче, просто шарахался». Священник пытался всех примирить, но Ксифон своими шутками и поддразниваниями сводил все его усилия на нет, чем очень его сердил. «Еще чуть-чуть, и художнику придется сдерживать отбоих». «Мы с Алиеной встали рядом друг с другом напротив этого бедлама и переглянулись». «Ты уверена, что люди в состоянии сами решить свои проблемы?» – поинтересовался я. «Надо просто верить!» Однако в ее голосе особой веры не прозвучало. «К тому же это ты настаивал на том, что все свои проблемы они решали сами!» «Да верно! А знаешь, когда смотрю на всю эту идею о герметичном помещении с исполнением любых желаний, кажется, мне уже не столь глупой!» Алиена фыркнула, отвернулась от меня и довольно громко кашлянула, привлекая внимание. Во дворе тут же воцарилась тишина. Все разглядывали новых гостей. «А кого тут еще принесло?» — расслышал я голос Григория Ивановича. — Развлекайтесь, — вежливо спросил я и улыбнулся. Улыбка у чертей — это не просто улыбка. С ее помощью можно заставить собеседника дрожать от страха, расслабиться, расхохотаться, вместе с тобой смутиться, застыдить и еще кучу всякого разного. Главное — знать, как... Как улыбаться и уметь это делать? А я тренировался, сильно тренировался. Может, именно поэтому я еще не мог достичь желаемого результата. ну Вот и сейчас от моей улыбки все только поморщились. Эх, еще тренироваться и тренироваться. И ведь иногда-то получается. Я поспешно согнал улыбку. «Здравствуйте!» «Эзергиль!» – проричал Ксифон. «А это что за деваха с тобой?» Ксифон всегда отличался изысканной вежливостью. Однако с инстинктом самосохранения у него туговато. Я же, в отличие от Альены, на его вопрос не обратил внимания. «Леша, как я понимаю, тебе нужна моя помощь? Ты только скажи! Любое твое желание будет исполнено!» «Уйди», — обреченно попросил он, «оставь меня в покое». «Не могу, ты же заключил договор со мной, и пока я его не выполню, то не смогу быть свободным». «Минуточку», — тут же вылез священник. «Я так понимаю, что ты и есть тот самый Зергиль, о котором нам рассказывал сей молодой человек», — священник кивнул на Ксифона. «Я слегка поклонился». «Эй!» – заметил отец Алёша. «Это же тебя я постоянно видел!» Я опять поклонился. Тут уже вмешался и художник. «Парень! Мне кажется, я тебя где-то видел!» Григорий Иванович с задумчивостью нахмурился. «А вот это вам поможет вспомнить!» Я щелкнул пальцами. На миг меня застлала дымка, а когда она рассеялась, то я стоял уже в том наряде богатенького мальчика, в котором приходил к художнику. Так это был ты? Но, но кто ты такой? Я опять улыбнулся. На этот раз мне, похоже, улыбка удалась. Черт, черт и Зергиль к вашим услугам. Художник вытаращил на меня глаза, потом медленно опустился на стул. Я сплю, пробормотал он. Или ты врешь? Я опять улыбнулся и через миг стоял перед всеми в том образе, в котором обычно изображают чертей люди, то есть с рогами и копытами. свет свят — испуганно пробормотал священник, поднимая руку, чтобы перекрестить меня. «Но-но!» — я поспешно вернул себе прежний облик. «Я бы вас попросил без этих ваших штучек!» «Боже всемогущий!» — пробормотал священник, но руку опустил. «Он, конечно, всемогущий», — согласился я с ним, «но, черти, гораздо расторопнее, смею вас уверить». «Да как ты смеешь?» «Как смею я?» – переспросил я. «Святой отец, или как там к вам обращаться? Вы ведь умный человек. Давайте оставим все эти разговоры разным фанатикам, от веры которых краю раю все равно и близко не подпустят. Я так понимаю, что вы хотите спасти душу одного известного вам мальчика. Я, понятно, терять ее не хочу. Может, договоримся? Золото там... Власть? «Нет!» Отец Фёдор в ужасе отшатнулся от меня. «Нет? Может, вы хотите стать патриархом, как звучит? Патриарх всея Руси Фёдор». «Никогда этому не бывать!» «В самом деле? А вы наивны, если думаете, что никогда не было наверху патриархов, принадлежащих нам душой и телом. Могу даже с некоторыми вас познакомить. После вашей смерти, понятно». «Я не они. Вижу, с Ксифоном вы, конечно, тоже связались ради вашей бессмертной души. На что он вас купил?» Священник отшатнулся от Ксифона и в ужасе уставился на него. «Скотина!» — взревел Ксифон, кидаясь ко мне. «Плевать мне на душонку этого святоши! Пусть оставят ее себе! Мне ты нужен!» «И что ты ко мне привязался?» Печально поинтересовался я, скрываясь замороком. Ксифон несколько секунд бегал по саду, пытаясь отыскать меня. Потом повернулся к Алиене, которая уже подошла к Алёше и стояла рядом с ним. Видно, вспомнил, что она пришла со мной. «А ты кто такая? Вот мне интересно, откуда ты такая взялась?» Он с нехорошей улыбкой двинулся к ней. Алиена выпрямилась». «Молодой человек, как вы смеете так говорить с девочкой?» «Да заткнись ты, святоша!» «Да, я появился позади отца Федора и успел ухватить его за руку, прежде чем он бросился заступаться за Альену. Второй рукой я ухватил не нашего, а оставьте его, некоторым полезно учиться на собственных ошибках. Он, бедолага, еще не понял, кто она такая, сейчас поймет». «А вашей помощи она нуждается меньше всего!» Священник с сомнением покосился на меня. И в этот момент Ксифон уже подошел к Альене и схватил ее за руку. «Ты кто такая?» Альена холодно взглянула на него. «Хочешь это знать? Хорошо!» И тотчас ее фигура вдруг вспыхнула нестерпимым светом. Этот свет, словно живой, струился вокруг всей ее фигуры и растекался по округе. И там, где он касался земли, расцветали уже пожухлые цветы – Вокруг словно зазвенели колокольчики. Я видел, как разглаживались лица людей, как исчезал у них страх, как пропадала боль. Видел, с каким восторгом смотрел на эту сверкающую фигуру Алёша. С каким восхищением разглядывал её Рогожев. Видел, как отовсюду стали слетаться птицы и опускались прямо на руки Альени. И в этот момент заорал Ксифон. Сиянье ангела обжигало даже меня, хотя я стоял довольно далеко. А что чувствовал Ксифон? А ведь он наверняка даже с места сдвинуться не мог. Бедолага, пытался, но не мог. Альена повернулась к нему. Ты все еще спрашиваешь, кто я? Ксифон ответить не сумел, только хрипел и тут. Сияние накрыло меня. «Никогда больше не хочу я этого испытывать! Меня словно кислотой обожгло! Альена!» — хрипло крикнул я. «Пожалуйста!» Альена повернулась, и тут же ее сияние пропало. Она бросилась ко мне. «Ой, изерки, лезвини, я не хотела, но этот идиот меня довел!» Не знаю, что еще хотела сказать Альена, но неожиданно вмешался алёша Откуда-то он вытащил банку с водой и кинулся на меня. И где только достал, и вдруг я понял, в церкви, пока мы с Альеной разбирались с тем священником, или чуть раньше, не суть важно шустрый мальчик, времени даром не терял, неужто с той поры таскал эту банку, вот ведь я все равно избавлюсь от тебя». «Похоже, я влип. ни спрятаться, ни исчезнуть я не успевал, и тут передо мной встала Альена, и вся вода из банки оказалась на ней. Я поспешно отскочил». Альена сердито отряхивала воду с одежды и ругалась сквозь зубы, поминая бестолковых мальчишек, которые ни хрена не понимают, что делают, и не менее бестолковых чертей, которые сами о себе позаботиться не могут». Я же стоял в сторонке и хихикал, глядя на неё, но ничего не мог с собой поделать. Тут со стоном поднялся ксифон и с ненавистью усталился на меня. Вот, значит, как продался ангелом! сам ангелочкам решил заделаться, вот я расскажу всё в школе. «Ой, как страшно!» — передразнил я его. «Видишь, уже дрожу. Кстати, заодно не забудь рассказать, как ты от великого ума полез в драку с ангелом, и еще не забудь рассказать, как ты заключил сделку с людским священником, чтобы помешать черту выполнить его работу». Ксифон только зубами заскрежетал. «Ладно, повеселились и хватит». «Давайте поговорим серьезно. Я так понимаю, что у каждого здесь свои интересы. Давайте все обсудим, как цивилизованные люди», — поспешно заговорил я. «Давай!» — священник подошел ко мне и дружески положил руку мне на плечо. Вернее, со стороны это так выглядело. Я обернулся к нему и улыбнулся. Вспомнили, как было с ксифоном, а вот со мной так не вышло. «Ай-яй-яй, а все почему?» «Из-за гордыни, сын мой, из-за неё родимой, возомнили себя мессией, голыми руками расправляющимся с сатаной?» «Я...» — священник покраснел и поспешно отошел. «Я буквально кожей почувствовал его стыд». «Ох, люди!» — покачал я головой. «Ну никак вы не поймете, что с нами бесполезно бороться разными символами, обрядами и прочими внешними штучками. Победить нас можно только внутри себя, только тогда никто из нас не властен будет над вами, и вера в ваше оружие». «Я верую? Во что?» Вздохнул я. В абстрактную добрую силу, ну-ну, вы должны в себя верить, в себя верить, в то, что вы сможете подняться к нему, а не в то, что он спустится к вам. Ну да, лезть в гору, конечно, тяжеловато, зачем все это надо? Проще на травке полежать, помечтать, и вот уже он снизошел к вам и повел прямо в рай. «Не получится, дядя, надо и самому потрудиться. Потрудиться прежде всего над собой, искренне верить, искренне. А не фанатично, а то знаю я вас, людей, вам только подкинь, идею, такого наворотите». «Кстати, ваших фанатиков и близко не подпустят краю, ни к краю, ни к гуриям. Вера хороша, но только не тогда, когда она заменяет мозги полностью. Голову на плечах всегда полезно иметь, и думать надо самому». Священник хотел что-то возразить, но замолчал и несколько мгновений разглядывал меня. «Задумался. Правильно, дядя, правильно. Ну, думай же». «Зря, что ли, я затеял этот разговор. Не просто же я для сотрясения воздуха. Хочешь спасти мальчика? Так слушай меня! Слушай и думай! Я ж тебе открытым текстом говорю, что делать!» «А-а-а!» наконец смешался Григорий Иванович под взглядом Альены, явно чувствовавший себя крайне неуютно. «Может, пройдем в дом? Там и поговорим!» Алиена не могла не ощущать неловкости художника. Поэтому она первая направилась в дом, но около Григория Ивановича остановилась и слегка коснулась его руки. Вы хороший человек, и вы замечательно рисуете. Я? Ну ведь я даже в церковь ни разу не Алиена подняла руку. «Да разве это важно? Бог разве в зданиях? Он ведь в каждом из вас, в каждом из людей, животном, растении все вокруг и есть, Бог. мне не надо ходить в церковь, чтобы двигаться к нему, все зависит только от вас». «А разве это правильно?» «Что значит правильно? Кому-то нужен поводырь, а кто-то идет сам». «Ой-ой-ой! Какие речи! Ты тут еще всякие ваши писания начни цитировать!» — скривился Ксифон, проходя мимо. алена даже не обернулась в его сторону. Зато Ксифон обернулся. Я тут же на крыльцо поставил вверх дном небольшое корыто, которое до этого стояло чуть в стороне. Таким образом образовалась как бы ступенька. Ксифон, занятый под дразниванием, Альена этого не заметил — Почувствовав препятствие, он решил, что это еще одна ступенька, и наступил на корыто. Выпрямился и... Ну да, корыто сделало его выше, а вот косяк остался на прежней высоте. «Эзергиль!» — прочал Ксифон с яростью, поворачиваясь ко мне. «А я что?» – праведно возмутился я. «Я-то тут при чем? Чуть что че то Сразу изергиль. В школе изергиль, дома изергиль. Я виноват, что ты под ноги не смотришь». Ксифон гневно глядел на меня и не верил моим оправданиям. «Странно, и почему?» «Ну да, я сделал это, но это ведь не повод мне не верить. Разве нет?» Заметив ошарашенный взгляд священника, я подмигнул ему и нырнул в проем двери, успешно миновав Ксифона, явно готовившего какую-то пакость. Ксифон выругался сквозь зубы и бросился следом. «Так, похоже, начинается самое интересное. Высокие договаривающиеся стороны успешно обманули друг друга». «Посмотрим, кто кого обманет сильнее». «Эх, жизнь хороша!»